«А где кетчуп?» — заглянул в тарелку папа. Я всунула вилку обратно в макароны и, поставив тарелку на стол, пошла на кухню. «Майонез тоже захвати!» — крикнул вдогонку он. Что бы я ни приготовила, папа всегда поливает это майонезом и кетчупом. По крайней мере, не надо беспокоиться, что он почувствует вкус яда, если, конечно, порошок попал в его тарелку. Когда я вернулась в зал с двумя бутылками, обе тарелки стояли рядом в середине стола. Я протянула отцу кетчупа майонез, чтобы занять его руки, и первой выбрать тарелку, вилка в которой торчала в центре, а не лежала с краю. Он принялся заливать макароны кетчупом, стуча по дну бутылки, а я уставилась с невидящим взглядом в телевизор. Набила рот, не жуя проглотила полпорции макарон. Почувствовала, что меня вот-вот вырвет. Запах тушенки вызывал тошноту, поэтому мне пришлось поставить тарелку на стол и отодвинуть подальше. Отец закинул остатки из своей тарелки в рот, выжидающий на меня посмотрел. «Ты будешь доедать?» — спросил он, проглотив. Я покачала головой и отвернулась к телевизору. Я дохватила бы на десятерых, значит, кто-то из нас, а может быть, и мы оба, сегодня умрем. Снова покосилась на отца. Он закинул последние макароны в бутылку с кетчупом и, покрутив, высыпал их в рот. Пару раз, подвигав челюстью, отец проглотил макароны. Я проследила за ним, не дыша. Побоялась выдохнуть, даже когда еда закончилась. Отец вытер рот тыльной стороной ладони и уставился в телевизор. Я продолжала на него глядеть, как будто с последней макарониной прозвучал сигнал, по которому отец должен был упасть замертво, но ничего не произошло. Папа заметил мой взгляд и спросил. «Ты не собираешься идти учить уроки?» «Нет». Я отвернулась и снова уставилась в экран. «Буду смотреть телевизор». «Ну и правильно. Хватит забивать башку ерундой». Не фокусируясь на картинке, я искоса наблюдала за отцом. То ли от мельтешения по телевизору, то ли от яда. У меня закружилась голова. Под левым ребром заколола, макароны подступили к горлу, В ушах поднялся гул. Я потянулась за пультом, чтобы сделать тише, но большой палец дрогнул и соскользнул с кнопки. Отец облокотился на спинку дивана и, позевывая, смотрел телевизор. В справочнике я прочитала, что яд может не подействовать, если человек плотно поел. Отец, конечно, набил живот, но ни один ужин не способен нейтрализовать действия такого количества порошка. Может, реактивы в кабинете химии просрочены?» Тогда почему мне так плохо, что я, кажется, вот-вот свалюсь без сознания? Скорее всего, это нервы, или я отподействовал быстрее на тело меньшего веса. Лилька наверняка смогла бы мне все объяснить, но ее об этом спрашивать нельзя. Сделай, качаю, не отрываясь от телевизора, сказал отец. Вернувшись с кухни, я заметила, что он уже не сидел, а полулежал на диване. Папа залпом выпил литровую кружку еле теплого чая и отрыгнул. Я присела на кресло рядом с диваном, а он улегся, вытянув ноги. Около 20 минут мы молча смотрели телевизор, пока отец не повернулся в мою сторону. — Ты проверила срок годности тушёнки? — Да. А что? — На крышке или на этикетке? — На крышке. Почему ты спрашиваешь? — Живот болит. «Видно, язва опять дает о себе знать». Головокружение и тошнота прошли, как будто они были частью сна, от которого я пробудилась. Руки перестали дрожать, в голове прояснилось, действие яда должно походить на сердечный приступ. Боль в животе — плохой признак. По нему можно заподозрить отравление. «Это все водка», — как будто со стороны услышала я свой на удивление спокойный голос. «Врач предупреждал, что тебе нельзя алкоголь». и «Ерунда», — отмахнулся папа. «Поболеет и перестанет». Несмотря на оптимизм, он застонал и повернулся на бок. На его лбу выступила испарина. «Мне стало жалко этого старого и слабого человека. Именно таким он сейчас выглядел. Не осталось следа от его черствости и несгибаемости». Судя по выражению лица, в эту минуту он был готов согласиться на что угодно, лишь бы избавиться от боли. Я поймала себя на мысли, что это только начало. По спине побежали мурашки. Теперь на диване лежал не тиран, который пытался выдать меня замуж и наотрез отказывался отпустить в Москву, а мой настоящий отец, жалкий и безвольный человек, не справляющийся даже с приступами леня, не говоря уже о боли. «У нас в аптечке есть что-нибудь от живота?» «Там только мамины лекарства. Они давно просрочены. Может, хоть активированный уголь найдется. Сходи, поищи». Я вышла из комнаты и постояла пару минут за дверью, прислушиваясь к папиным стонам. По ним было сложно определить, как сильно подействовал яд. Отец всегда кричал даже от малейшей зубной боли. Посчитав до десяти, я вернулась в зал. «Ничего, даже активированного угля». «Послушай», — сказал он, облизывая пересохшие губы. «Набери 0,3, что-то мне совсем худо». «Вот это действительно плохой признак. Если отец чего-то и боится сильнее боли, то врачей». «Давай я сделаю тебе еще чаю», — попыталась уговорить я. «А лучше попей воды, она разбавит водку». «Хватит нести ахинею!» — выкрикнул он. «Мне нужна не вода, а таблетки. Звони в скорую, кому говорю!» Папа подхватил с пола тапок и швырнул в мою сторону. Тот не пролетел даже половину расстояния. Я подошла к телефону, взяв аппарат в руки, подняла трубку и одновременно зашала рычаг. «Здравствуйте», — сказала я тишине, дважды прокрутив телефонный диск. «Нам нужна помощь. У моего папы болит живот?» У него язва, а сегодня днем он выпивал с друзьями. «Замолчи! Не их собачье дело, как я провожу досуг. Пусть приедут и дадут мне какую-нибудь таблетку!» Врач спрашивает, чем мог быть вызван приступ. Сказала я отцу и снова обратилась к тишине в трубке. «Да, доктор запретил ему употреблять спиртное». «Чёрт подери этих врачей! Скажи, я помираю! Пусть едут быстрее!» Отец взвыл от боли. Я продиктовала в трубку адрес и попросила вымышленных медиков поторопиться. Папа свернулся калачиком на диване. Его тело подпрыгивало в лихорадке, пусть не так, как я ожидала, но яд все таки подействовал. Вместо того, чтобы в считанные минуты потерять сознание от нехватки кислорода и умереть, папа корчился и стонал от боли. Что делать дальше? Наблюдать за агонией? Такой тяжёлой смерти не пожелаешь даже врагу, не говоря уже о родном отце. Если бы я знала, какие мучения ему предстоит вынести по моей вине, отступать слишком поздно. Даже если я вызову скорую и расскажу про яд, врачи ничем не смогут помочь. Чтобы хоть немного облегчить папины страдания, я пошла на кухню за стаканом воды. На полпути меня остановил стук в дверь. Замерев на месте, я прислушалась к звукам снаружи. Тот нетерпеливо топтался на крыльце. Стук повторился. Я попятилась в зал, когда в окне показался знакомый силуэт. Соседка прижала щекой к стеклу и заглянула в комнату. «Алиса, я тебя вижу!» Постучала костяшками пальцев по стеклу она. «Открывай дверь, красавица! Я принесла гостиниц!» Соседка чокнулась с окном бутылкой вина. Проигнорировать ее было бы слишком подозрительно, Мне пришлось открыть дверь. Несмотря на солидный возраст и лишний вес, она с легкостью перепрыгнула через порог и, стряхивая снег с белокурых кудряшек, протянула мне бутылку. нака вытащила из-за пазухи шоколадку. «И пальтишка, повесь!» Сбросив пальто, соседка осталась в тонком сарафане, лямки которого врезались в шею, а резинка разделила грудь надвое по горизонтали. Причмокнула губами, чтобы подправить помаду, и спросила батя где к нему сегодня друг приходил я в окно видела небось пьяньки спит в ответ из комнаты донесся стон она всплеснула руками и побежала на звук гена ее всегда улыбчивое лицо приняло озабоченное выражение что с тобой случилось живот прохрипел отец болит животик закудахтала над ним соседка «Ничего, сейчас найдем лекарство, и боль отступит. Алиса, где у вас таблетки?» «Я уже искала. Ничего нет. Сбегаю домой, принесу что-нибудь от несварения». «Это не поможет. Папе плохо с сердцем», — проговорила я тихо, чтобы не услышал отец. У него закололо в груди и онемели кончики пальцев. «Странно. Отдержится за живот. Вот мужики». Папа снова застонал и прикрыл глаза. На неестественно бледном лице проступили капельки пота. Соседка попятилась к двери и прошептала мне на ухо. «Может, скорую вызвать?» «Не надо». Я оперлась о стену, чтобы удержаться на трясущихся ногах. «Отец разозлится». «Да, конечно», — закивала она, переоценивая папину храбрость. «Ты смотри, как его колбасит». Он поднял голову и, широко раскрыв рот, высунул язык. Оттуда, как из гейзера, наружу полилась рвота. «Тетя Галя», — с трудом сглотнула я, — «может, зайдете завтра?» «Что ты? Разве можно оставлять его в таком состоянии?» Отец снова застонал и, опустив голову, уставился мутными расширенными зрачками в стену. «Нет, пусть злится, сколько хочет, а я вызову скорую. Боже ты мой!» — звискнула она, увидев, как на папиных губах... Проступила пена. С трудом попадая ногтями в отверстие, соседка дважды крутанула телефонный диск. Назвав сначала номер своего дома, она тут же исправилась и попросила скорую приехать как можно быстрее. У меня потемнело перед глазами, в ушах застучал метроном. — Ну вот, — сказала она, положив трубку. — остается только ждать, что-то он больше не кричит. В ответ раздался хрип. Тетя Галя подошла к дивану, присела на корточки возле отца. Я опустилась в кресло и, закрыв лицо руками, принялась молиться о том, чтобы врачи скорой не застали папу в сознании. «Правильно, Алисочка. Давай вместе. отчи наш!» — затянула она. В этот момент я ощутила весь ужас происходящего. Сидя друг напротив друга, мы вместе молились о противоположном. Тетя Галя просила Бога о спасении, а я о скорейшей смерти. Моя мольба оказалась действеннее. Закатив глаза, папа высунул язык и захрипел. Его тело сотрясало судорога, к зловонию рвоты примешался запах кала. Не закрывая рта, он схватился обеими руками за горло и обмяк. «Ой, мамочки!» — вскрикнула соседка и отскочила от дивана. «Он не дышит! Ты смотри!» Одной рукой она зажала себе рот, а второй указала на безжизненное тело отца. Я закрыла глаза и опустила голову на спинку кресла. Нельзя думать о том, что сейчас произошло. Нужно держать мысли на расстоянии. Впереди еще много испытаний. Я должна все выдержать ради папы, иначе получится, что он зря. Нет, все-таки хорошо, что пришла тетя Галя. Мне не придется разговаривать с врачами. Кажется, я вообще больше не смогу говорить. Все, что я помню о ночи, когда папа умер, — это шум. Сирена скорой помощи, голоса, топот, скрип входной двери. Не знаю, открывала ли я глаза, отвечала ли на вопросы. Кто-то постоянно трогал меня за плечо, что-то шептал на ухо. Я то ли кивала, то ли просто покачивалась взад вперед Утром наступила тишина. Когда я, наконец, открыла глаза, в комнате стало светло. Я машинально поднялась и огляделась. Кресло сохранило отпечаток моего тела. Казалось, оно единственное стояло на своем месте. Мебель как будто гуляла ночью по комнате, а к утру остановилась там, где ее сморил сон. Крупинки грязи покалывали и ступни. Легкое ощущение боли помогло мне снова почувствовать себя живой. На диване лежал аккуратно расправленный плед. Почему-то я точно знала, что отца увезли в морг. И его тело больше не было в доме. От этой мысли мне стало спокойнее. Я оглядела комнату в поисках стола. Он оказался возле окна. На столе было пусто. Наверное, соседка рассказала, что у папы болел живот, и посуду забрали на экспертизу. Если так, все пропало. Я вышла из комнаты и, распахнув дверь на кухню, вздохнула с облегчением. «Грязная посуда в раковине». Недолго думая, я схватила первое попавшееся полотенце и завернула в него обе тарелки. Достав из ящика с инструментами молоток, размахнулась и ударила по свёртку. Раздался звон бьющейся посуды. Я продолжала стучать по полотенцу до тех пор, пока звон не перешел в шуршание. Вилки бросила обратно в раковину и вылила на них полбутылки ферри. В то время как они отмокали, принялась натирать губкой литровую чашку, из которой отец запивал ужин. Впервые заметила несмываемую темную окантовку и тут же представила, как яд с губ отца проникает в микроскопические трещины по краям. Чашка отправилась вслед за тарелками, и основа взялась за молоток и орудовала им, пока не убедилась, что завернутый в полотенце мусор больше не похож на посуду. Накинув дублёнку на плечи и натянув сапоги, я добежала до соседнего двора. Вытряхнула в мусорный бак возле пятиэтажки содержимое полотенце и, свернув его грязной стороной внутрь, отнесла обратно в дом. Выбрасывать мусор в полотенце из набора кухонного текстиля с видами Великого Новгорода, который мама прислала мне в подарок на Новый год, было слишком опасно. Я засунула его в полку с грязным бельем в своей комнате. Вряд ли кто-то стал бы искать тому улики Последнее слово застряло у меня в голове. Под ложечкой засосала так, будто я во что бы то ни стало должна была что-то сделать, но забыла об этом. Я машинально похлопала себя по бокам, под правой ладонью что-то зашуршало. Вытащив из кармана лист бумаги, на котором наверняка еще оставался невидимый глазу порошок, я побежала в ванную, выхватила из-под газовой колонки коробочку спичек и подожгла край листка бумага горела настолько медленно что я не побоялась бы сбрыснуть ей бензином будь у меня под рукой горючая я держала ее над унитазом пока огонь не обжег пальцы тогда выронила уголок листка и нажала на слив вода закружилась в унитазе засасывая пепел бачок опустел а крошечный бумажный треугольник все еще продолжал плавать на поверхности я загнала его ершиком на дно и дождалась пока вода снова заполнит бачок и смыла на этот раз От листка не осталось и следа. Мне и этого показалось мало. Я вылила в унитаз все чистящие из бутылки с длинным носом и принялась орудовать ршиком. Не знаю, сколько времени продолжалась бы уборка, если бы сзади не раздался голос. «Алиса, что ты делаешь?» На пороге в ванной стояла соседка, тётя Галя. Глядя на меня, она сложила на груди руки и покачала головой. «Бедный ребенок, Вырвала тебя, да? Давай, подымайся!» Подхватила меня под руки она. «Оставь ты унитаз, потом почистишь. Бросай ёршик, кайда собираться. Надо Генкину одежду в морг отвезти. У него выходной костюм-то был!» Я кивнула и, оглянувшись на унитаз, пошла в комнату отца. «Тяжело тебе без папки придется, подгоняя меня, приговаривала соседка. «Ну ничего, люди помогут. Зона денег на похороны даст. Сослуживцы венок справят. Я кого надо, обзвоню. Поминки шикарные не закатывай. Придут все свои, посидим, как Генка любил. Сама знаешь, что я тебе объясняю». «В морге когда-нибудь была?» Я покачала головой. «Ничего, найдешь дорогу. Город маленький, не заблудишься. Ну все, я пошла». «Куда? Как куда?» «На работу. Мертвым все равно, а живым кушать надо. Ты, девка самостоятельная, справишься». Тетя Галя оказалась права. «Я справилась». Нашарила внутренний выключатель, отвечающий за эмоции, но вместо того, чтобы просто опустить трубильник, выдернула подведенные к нему провода. Удержалась от звонка матери, сходила к начальнику зоны и, не потратив ни рубля из отцовских сбережений, организовала похороны. Соседка притащила ковер, чтобы не краснеть перед людьми, а когда я призналась, что в доме нет ни одной целой тарелки, принесла еще и кухонный сервис. Под предлогом генеральной уборки я перерыла весь дом в поисках документов. Коралловая папка так и не нашлась. Видимо, отец все таки успел вынести ее из дома. После его смерти мне бы никто не помешал написать заявление в паспортный стол, но до очного тура Олимпиады было слишком мало времени. К тому же, этим я могла привлечь к себе лишнее внимание, оставалось действовать по нашему Слилькой плану и готовиться к летним экзаменам.